23. Когда около 9 Саймон пришёл в отель, его ждали там два детектива. Ничего не зная о похищении, но всё больше беспокоясь о пропавшем студенте, директор школы в Локосте сообщил в полицию. Как только стали известны государственная принадлежность и материальное положение родителя студента, расследование из местной жендармерии было передано выше. И вот Лучший силовик Йонас суровый, решительный и ожидающий, когда подадут кофе, явились сюда разбираться с делом пропавшего парня. Вдыхая аромат адиколоны чеснока, Саймон провёл их в кабинет. Предложение выпить по чашечке кофе с благодарностью принято. Внешность, ставившей на стол поднос французы, отмечена и оценена. Сигареты раскурены, блокноты наготове. Прежде чем вы зададите вопросы, начал Саймон. Полагаю, я должен рассказать, что произошло. Поначалу детективы были просто довольны, разумеется, в профессиональном смысле, но теперь дело действительно становилось важным. Одно дело пропажа человека, пусть даже из богатой американской семьи, и совсем другое похищение. Теперь они не просто расследовали возможность несчастного случая, а присутствовали при начале конкретного преступления. Слава продвижение по службе, благодарность попаши-миллиардера, даже беглое появление их решительных лиц на экране телевизора, все эти мысли пролетали в головах внимательно слушавших и записывавших детективов, оторвавшихся только для того, чтобы попросить ещё кофе и взглянуть на восхитительную попку и загорелые ножки францоза. Какая удача, что их не бросили на расследование ограбления банка в Ильсюр-Сорс. С меньшим удовольствием они выслушали предупреждение Саймона, что любой намёк на участие полиции угрожает безопасности заложника. Старший детектив, а его старшинство свидетельствовала привычка брать сигареты своего коллеги, ожидая, когда тот догадается чиркнуть зажигалкой, отрицательно затряс головой. К сожалению, мистер Шоу, мы информированы. Поймите, мы принимаем участие. Это решено. Как я, офицер полиции, могу устраняться от участия в раскрытии крупного преступления? Заглянув в блокнот, он задумчиво потёр подбородок. Но могу обещать вам следующее, продолжил он, доставая очередную сигарету из пачки на столе, и давай понять, что ждёт Игонька. Могу обещать следующее, повторил он. Мы будем вести это дело с максимальной деликатностью и осмотрительностью, максимальной В подобных делах у нас большой опыт. К примеру, похищение 3 года назад швейцарского туриста во время Авиньонского фестиваля. Франсуа сунул голову в дверь. Месье Шоу, тут вас спрашивает двое мужчин. Саймон вышел в вестибюль и остановился, увидев человека с двумя фотоаппаратами на шее. Его коллега оснащён скромнее, всего лишь диктофон на ремешке через плечо. Бонжур, месье Шоу, провансаль. Мы прямо из школы в лакосте. У вас не найдется пару минут, насколько мне известно. Вы знаете молодого человека, который Саймон поднял руку. Погодите. Он вернулся в кабинет и укоризненно поглядел на детективов. Максимальная осмотрительность. Так вы говорили. Оба утвердительно кивнули. Тогда скажите мне, откуда здесь репортер и фотограф? Задев Сеймона плечами, детективы выскочили в вестибюль. "Вон", указывая на дверь, заявил старший детектив. "Ничего не получите в внутреннее дело полиции". Журналисты заговорили одновременно, жестикулируя руками, плечами, бровями. "Пресса обязана сообщать о событиях. Более того, у неё конституционное право сообщать о событиях". "Плевал я на всё это", отрезал старший детектив. "Слушайте меня". Захлопнув дверь, Сеймон сел подперв голову руками. Через несколько шумных минут дверь распахнулась. "Никаких проблем", улыбаясь, объявил старший детектив, будто делал личное одолжение. "Никаких проблем? Что вы хотите этим сказать? Не запретите же вы им писать". Детектив постучал себе по носу. "Это Франция, мисье. Журналисты знают своё место". "О'кей", вздохнул Саймон. "Что дальше? Похитители будут снова звонить, нет?" "Да". Мы проследим, откуда звонят. А пока подождём. Обязательно ждать здесь. Нам всё-таки надо управлять отелем. Детективы неохотно согласились покинуть кабинет и продолжать службу при помощи радиотелефона на террасе над бассейном. Пока ждёте, сделайте доброе дело, попросил Саймон, указывая на другую сторону террасы. Если увидите глазеющего через забор мужчину, арестуйте его. Саймонд позвонил в банк, чтобы предупредить о деньгах и попросил приготовить их к концу дня. Как мог, постарался успокоить Франсуаза, только что узнавшего об исчезновении Буна. Восблагодарил счастливую звезду, подарившую ему Николь Эрнест, как ни в чём не бывало, продолжавших заниматься гостями и распоряжаться персоналом. Намерен разбудил Зиглера в 5:00 утра по нью-йоркскому времени, чтобы быть уверенным, что деньги будут переведены, как только откроются банки. От усталости кружилась голова, но он так и не смог заснуть, и теперь чувствовал, что все больше раздражается. Вид двух детективов, изучавших на тира се обеденное меню, не способствовало хорошему настроению. Он вернулся в кабинет и бездумно уставился на телефон. Полиция, да и всем остальным, нечего делать, пока не позвонят похитители. И тут он вспомнил об Энрике. Как он сказал, если у отеля возникнет проблема, которую властям трудно решить официальным путём, что-то вроде этого. Саймон пододвинул телефон. Может, это была пустая болтовня, но попытаться стоит. Всё же лучше, чем сидеть сложа руки. В телефоне зрычал телохранитель Энрико. Саймон представился и закурив сигару, стал ждать, когда соединят. Энрико рад был его слышать. Прежде чем его люди возьмут отель на обслуживание, надо обсудить кое-какие нерешённые вопросы. Может быть, ещё раз пообедать? слушал Энрико, оборвал его Саймон. Не знаю, сможешь ли ты помочь, но один мой друг попал в беду. Молодой американец его похитили. Плохо. Да ещё в туристический сезон. Это не профессионалы. Расскажи всё, что тебе известно. Закончив короткий разговор, Энрико покинул свою контору и не спеша направился в старый порт. Дважды останавливался, заходил в бар и через заднюю дверь в ресторан "Здарами Море". Если кто из местных, то кто-нибудь дознает, да а если кто-нибудь знает, Энрико сообчат. Подозвал медленно ехавший позади Мерседес. Он в тихой обстановке победит в саду в Паседа. Отведыт Лангустов на вертеле, обдумывая деловые возможности, которые открывает ему это интересное сообщение. В конце дня позвонили из банка и сообщили, что деньги готовы. Сеймон уже направился к машине, но подумал, что гулять по Коваюну с 10 миллионами франков наличными было бы ошибкой, и вернулся на террасу, где детективы не спускали глаз с загорающих. Деньги получены. Хорошо бы вам поехать со мной. Детективы надели тёмные очки с зеркальными стёклами, которые так любят дорожные полицейские, считая, что они придают им грозный вид, и последовали за Саймоном на станку. В прованявшей табачным дымом машине безопознавательных знаков было невыносимо жарко. Младший детектив пробормотал что-то невнятное по установленному в машине телефону. Они встали у банка во второй ряд. Поглядев в обе стороны и не найдя ничего подозрительного в толпе разгуливающих туристов и снующих с кошельками домохозяек, детективы торопливо перевели Сэймана через тротуар. Нажав кнопку рядом с толстой стеклянной дверью, стали ждать. К двери, шаркая ногами, подошёл пожилой банковский клерк и, указывая на обозначенные на стекле часы работы, покачал головой, произнося губами: "Закрыто". Старший детектив, шлёпнув, прижал к стеклу удостоверение. Вглядевшись, клерк пожал плечами и открыл дверь. Управляющий банком встретил их у дверей кабинета, провёл внутрь и облегчённо вздохнув, закрыл за собой дверь. Это был кошмарный день. Деньги доставлялись из более крупных отделений во Авиньоне и Марселе. Ему чудились налёты по пути, ворожённые люди в масках, но теперь, слава богу, всё позади. Валя, месье, произнес он, указывая на стол. Считайте, если хотите. Саймон поглядел на пятисот франковые банкноты, связанные в пачки по десять тысяч. Он почему-то ожидал, что десять миллионов франков будут выглядеть более внушительно, более громоздко. Он сел и под взглядами куривших детективов сложил пачки в стопки по сто тысяч франков и, пересчитав их, ложил в толстый пластиковый мешок. Попробовал на вес. не тяжелее кейса с документами, который он забирал на выходные из агентства домой. Всё в порядке, управляющий положил перед Саймоном бланк. Распишитесь, пожалуйста. Он с облегчением наблюдал, как Саймон ставит свою подпись на расписке. Теперь отвечает не он. Пажа в руки, они направились к выходу. Детективы зажали Саймона с обеих сторон. Мешок бился о ногу. "Дерьмо", воскликнул один из детективов, заметив, что дорожный полицейский подсовывает под дворник штрафной талон. Они рванули по ступенькам к спокойно постукившему себе по зубам карандашом полицейскому. Тому нравилось, когда владелец автомобиля опаздывал на несколько секунд. Всё же какое-то разнообразие. "Убери-ка это", приказал старший детектив, указывая на талон и открывая дверцу машины. Мы из Авиньонского управления. Плевал я на вас. Будь выходите из Елисейского дворца, улыбся ответил полицейский. Стойте во втором ряду. Из пепеля полицейского взглядом детектив обошёл вокруг машины. Почти упершись друг в друга очками, оба встали на проезжей части, заградив оставшийся свободный ряд. Гневно зашипев гидравлическими тормозами, встал грузовик. Водитель, высунувшись из окна, раздражённо размахивал руками. Сидевшие за столиками напротив посетители кафе все как один обернулись в их сторону, чтобы лучше разглядеть ссорившихся. Позади грузовика раздавался нетерпеливый рев колоксонов. Со ступени к банка за зрелищем наблюдали управляющий Иву Клег. Забросив мешок на заднее сидение, Саймон забрался в машину. Максимальная осмотрительность, боже, того и гляди попадешь в шести часовую передачу новостей. Гневная жестикуляция кончилась тем, что детектив выдернул из подwornника талон и разорвал его на мелкие кусочки. Двое сидящих у кафе зевак аплодировали. Детектив сел в машину. Полицейский, пытаясь перекричать рёв гудков, продолжал выкрикивать ругательства. "И твою мать", высунувшись из окна, кричал детектив, "и твою соку". Удовлетворённо фыркнув, последнее слово осталось за ним, скомандовал: "О'кей, поехали". В отеле их ожидало сообщение, что Хемптон Паркер будет в бросере завтра рано утром. Саймон испытал облегчение, и деньги и ответственность скоро перейдут в другие руки. Поставив мешок между ног, заказал разговор с Зиглером. Что нового о парне? Будут звонить вечером. Паркер прилетает завтра утром. Деньги получил, может забирать. Несколько секунд Зиглер молчал. Затем заговорил в той определённой манере, когда хотел, чтобы клиент принял нужное ему решение. Паркера не впутывать ни в коем случае. Но он уже впутан, чёрт возьми. Он же отец парня. Я хочу, чтобы он держался подальше от этих проклятых бандитов. Как они тогда получат деньги через банковских инкассаторов? Чёрт побери, Саймон, мы не можем подвергать Паркера такому риску. Представь, что они решат похитить и его. Только представь твою мать, что они его пришьют. Нет, придётся тебе. У Саймона похолодело в животе. Примнога благодарен. А если пришьют меня? Зиглер изменил тон. Сплошная благожелательность и уверенность, словно на презентации новой рекламы. Этого не бойся. Ты не миллиардер, а парень, зарабатывающий крохи. Оденься похуже, чтобы выглядеть победнее, понимаешь? Не так уж страшно. Скорее всего, ты их и не увидишь. Да и подумай, что это будет значить для наших отношений. Наших отношений? Паркер будет у нас в кармане. Заказ на рекламу, черт побери, железно наш. Моральный долг, приятель, будет обязан нам по гроб жизни. Саймон не стал спорить, зная, что Зиглер всё равно не будет слушать. Для него решение уже принято, возможно, правильное решение, вынужден был признать Саймон. Если похитители сочтут, что могут захватить одного из богатейших людей в Америке, кто знает, что они могут сделать. В голосе Зиглера появились нетерпеливые нотки. Так что, берёшься? Не дрейфь. Какой ты добрый, черт тебя подрал! Какой есть, самый добрый во всем бизнесе. Позвоню. Николь нашла Саймана в кабинете. Сигары в зубах, он глядел в окно, не обращая никакого внимания на детективов, а сунулся под глазами синяки. Она встала позади, нежно поглаживая ему шею. Когда все кончится, увезу тебя отсюда. Закрыв глаза. Сеймон откинул голову, прижавшись к её груди. Обещаешь. Обещаю. Детективы безучастно глядели на них, размышляя, что дадут им на ужин.